54. Обед был просто восхитительный. Зря Квинтесец скромничал. Блюд – бесчетное количество, гарниры и приправы с тонким, но весьма выразительным вкусом. Тревайз поинтересовался. «Скажите, Иска, все ли овощи, которые были так очаровательны на вкус, входят в галактический перечень?» «Да, конечно».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 «В Сейшелле искренне берегут всякую жизнь», — с улыбкой скромной гордости сказал Квинтесец. Трывайс воспользовался моментом и пошел в атаку. «Когда мы покидали ваш кабинет, СК, вы обещали угостить нас, а затем рассказать нам о гее». Жена Квинтесецца, миловидная гостеприимная брюнетка, за ужином в основном помалкивавшая, устремила на за пораженный взгляд, встала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 но даже если вы не знаете где находится земля ск вы должны знать где находится упомянутый мною мир он то уж точно находится в границах сейшельского союза это мы знаем наверняка так пиллород пиллород казалось внимательно слушавший разговор вздрогнул когда к нему обратился трывайс если на то пошло голланд сказал он я знаю где он Трывайс обернулся и пристально посмотрел на него из каких пор джен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 «Очень, может быть, — подумал Трывайс, — что Квинтесец и свет включил именно для того, чтобы воочию убедиться, что самолюбие граждан Академии задета». «Да», — ответил он как мог сдержанно, — «мы в Академии помним Мула». «Мул», — продолжил Квинтесец, — «некоторое время правил империей, и империя его была так же обширна, как та, которой нынче правит Академия. А вот нами...»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 Судя по официальному отчету о встрече Мула с тогдашним президентом Союза Калло, Мул с радостью поставил свою подпись под документом и сказал, «Теперь вы нейтральны даже по отношению к геи, что счастье для вас. Даже я не осмелился бы к ней приблизиться», — отрываясь недоверчиво покачал головой.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 «Значит, вы намерены совершить самоубийство».